Глава 12. Детство, пожалуй, самое счастливая и беззаботная пора для человека. Это тот отрезок жизни, что хранится в последующем в нашей памяти всю жизнь. Могла ли я знать на тот момент, что произойдет со мной в дальнейшем что-то подобное? Думаю, вряд ли. Мои родители, особенно мама, как мне сейчас припоминается, иногда замечала за мной, какие казалось странные особенности в моем поведении и характере. Так, однажды после разговора с нашей соседкой, женщиной примерно одного с мамой возраста, лет 35, которая была высокой и худой, как гордель, но при этом с наблюдательными, серыми как мне сейчас припоминается, цепкими глазами, мама подошла ко мне. Я в то время сидела на лужайке и занималась своим любимым делом, наблюдала за людьми и за всем, что происходит вокруг. По-видимому, соседка что-то рассказала ей обо мне, после чего мама меня спросила. тебе подходила наша соседка скажи мне о чем вы разговаривали с ней так ни о чем она просто спросила что я делаю и что же ты ей ответила не унималась мама я сказала что наблюдаю за природой и людьми особенно мне нравится это делать за людьми странно ответила в задумчивости мама что может быть интересного в людях девочки такого возраста как ты Мне же на тот момент было около семи лет я в ответ пожала плечами не знаю, «Просто интересно. А что, что-то не так? Эта женщина что-то рассказала тебе обо мне?» Сказала я, встрепенувшись. Мама внимательно посмотрела на меня. «Хм, всё-то ты знаешь или догадываешься?» Ответила она, все еще не сводя с меня пристального взгляда, после чего заметила. Она сказала мне лишь то, что ты не по возрасту взрослая девочка, а еще то, что ты говоришь странные вещи, что даже едва ли порой может прийти в голову взрослому, а уж ребенку и подавно». И что это за вещи? Не унималась я. «Хм, Сейчас ты удивляешь и меня. Неужели девочки такого возраста, как ты, интересно знать, что они говорят окружающие? Мне казалось, тебе было бы куда интереснее еще играть в куклы или думать о сверстниках. Я думала, что я уже выросла для игр в куклы, а со сверстниками мне не интересно, ответила я. Вот как. Мама удивленно повела бровями и присев передо мной на курточке, продолжила со мной разговор. «И почему же тебе не интересно с такими, как ты?» «Почему с такими? Они не такие. Ведь люди все разные. Эти мальчишки и девчонки, что бегают во дворе, они одного со мной возраста. Но это не значит, что они думают и чувствуют то же, что и я». Мама, широко открыв глаза, остановила на мне удивленный взгляд. «Похоже, я перетрудилась в своих стараниях, научив тебя слишком рано читать, а соответственно и самостоятельно думать», сказала задумавшись мама. Действительно, мама очень рано открыла для меня мир книг, и неудивительно, ведь она была учителем русского и литературы. Поэтому попыталась привить мне всю ту возможную любовь к книгам, какая была в ней самой. Так, к пяти годам я уже умела бегло читать, причем объемные книжки, и любимая из них была про путешествие Гулливера. Книга, которая дала большой толчок моему воображению, как, конечно же, и все последующие. Хотя, как позже отметит мама, они тогда были еще мне не по возрасту. «А разве плохо думать самостоятельно, а особенно читать?» «Конечно же нет», — вдруг засмеявшись, сказала мама. «Но это может обернуться другими последствиями». «Какими же?» — спросила я, взглянув на нее. «Ну, например, ты можешь стать зазнайкой или...» «То есть если я не общаюсь со сверстниками, то я выгляжу для них зазнайкой?» «Может быть и так», — ответила улыбнувшись мама. «Если это продолжится, то у меня могут появиться проблемы». Мама еще больше рассмеялась, похоже, что наш с ней диалог развлекал ее. «Мы люди, и мы живем в мире людей, а значит, должны взаимодействовать друг с другом. Так устроен мир, девочка моя. К тому же в общении с людьми человек развивается, он растет. То есть он становится умнее. Ну, конечно же, хм, ты действительно рассуждаешь не как маленькая девочка». «А как должны рассуждать маленькие девочки? Они должны думать о куклах и всевозможных играх с ними?» спросила я. «Ну, в твоем возрасте, думаю, еще да», — ответила засмеявшись мама. «А если это не интересно, Я имею в виду играть с неживой пластмассовой куклой. Вот для этого и существуют твои сверстники, с которыми ты можешь пообщаться, а также обменяться своими мыслями и чувствами». «Не со всеми можно обменяться своими мыслями и чувствами. Есть те, кто их не поймет», — ответила я, вздохнув. «Почему ты так решила?» потому что не всем интересно то, что любишь ты». «Ну и что же любишь ты?» «Книги и животных. В книгах ты можешь путешествовать туда, куда захочешь, даже если на самом деле у тебя такой возможности в жизни нет, и много чего другого. А с животными человек становится добрее, к тому же это единственное существо, кто тебя никогда не предаст и не обидит». «Хм, дельное соображение», — сказала мама. «Но помни». Взаимодействие с человеком и природой — это главная составляющая жизни любого человека на Земле. Но ведь человек и есть часть природы. А природа, она свободна как ветер, как облака, что повсюду проплывают в небе, или птицы, что летают там, где им хочется. Все так. Но только в обществе, где мы живем, существуют определенные нормы и правила. И если человек уклоняется от них, то его попросту не поймут. Закончила я за маму. «Ты удивляешь меня, и соседка была права», — сказала мама в задумчивости, глядя на меня. «То есть она сказала тебе правду?» Мама снова засмеялась и ласково привлекла меня к себе. Погладив меня по голове, она поцеловала меня в лоб. «Ты вправду необычная у меня девочка», — заметила тихо она. «И все же я советую тебе присмотреться к кому-нибудь из девочек или мальчиков твоего возраста». Всегда найдется тот, кто хотя бы чуточку, но думает, как и ты, возможно, так же, как и ты, очень любит книги и животных. Поверь мне, таких людей на свете очень много, и среди них один да найдется друг. А без друга, особенно настоящего, надежного друга в жизни непросто. А настоящий друг, он может быть один? Не всегда. Но главное, чтобы он был верным и никогда тебя не предал. Это значит, что он должен думать и мыслить, как ты. Не обязательно, но, как правило, из друзей выходит тот, кто имеет такие же взгляды хотя бы на некоторые жизненные вещи, как и ты, и к тому же относится к тебе с симпатией или уважением. Слова мамы в тот момент заставили меня задуматься. Заметив это, она сказала, «Ты права, дочка, тут действительно есть над чем задуматься», почему-то уже с грустью в голосе произнесла она. «Но запомни, чтобы найти такого друга, для начала нужно начать общаться с людьми, иначе ты так никогда его и не встретишь», — заключила мама. А любить книжки и обожать животных тебе никто и никогда не запретит. Наоборот, это может даже послужить поводом для дружбы, ну, например, по интересам. Тем не менее, позиция наблюдателя, или иначе сказать созерцателя, с детства закрепилась за мной. Из-за этого, когда я пошла в школу, я казалась всем менее привлекательной в плане общения. За все школьные годы у меня была одна единственная подруга, с которой бы я могла более откровенно общаться, чем с другими. Несмотря на это, в классе меня не гнобили и не задевали, и, думаю, лишь благодаря тому, что я хорошо училась. Так, если меня просили о помощи по каким-либо предметам, то я не отказывалась, считая, что люди все таки должны друг другу помогать.